Валодя Карпов провёл в Кутузке всю ночь. К счастью, он успел опросте кое-какими связями и на большой срок его задерживать не стали. Кроме того, оказалось, Костик Фримен решил не писать заявление. Хитрый жук понимал, что за ним косяка, решил не топить себя ещё больше. Охранники так ловко замаскировавшиеся под простых посетителей не делали шума. Шишка на башке всё ещё болела. Перед глазами так и стояло лицо самурая, запечатлённое на плёнку памяти. Разговаривать с Фрименом нет никакого смысла, вряд ли расколется. А вот заиметь себе такого способного парнишку Володя просто обязан. К тому же переманить его от Костика будет сплошным удовольствием. Пробив по своим каналам, он не смог найти самого самурая, но узнал заказчика банкета со стриптизершей в вечер своего провала. Им оказался некий Максим Макаров, средней руки бизнесмен, держащий агентство по организации праздников. Что ты подсказывала Володе, что это всего лишь прикрытие, и скорее всего, он как-то связан с самураем. Прикинувшись клиентом, Володя едва не получил отворот поворот, когда хорошо поставленный голос без апелляционно сообщил об окончании приёма заказов на текущий год. Он мог перенести всё на январь, но привычка заканчивать дела не позволила трусливо сдаться. Милая едва ли не мурылкал в трубку Володе, что при его прокуренном басе звучало скорее устрашающе, нежели соблазнительно. Ну, это Макс он да, у неё, друзья, меня он точно примет. Ты запиши, а я уж с ним договорюсь. Хорошо. Не стали спорить с той стороны. Приходите 30-го числа к 16:00, но мы точно ничем не сможем вам помочь. Володя уверил, что обязательно будет и принял строить план. Для начала ему требовалась поддержка в виде тяжелой артиллерии. Отправляться одному в логово человека, который мог быть опасен, не самое лучшее из его решений. Пара бравых ребят придадут ему солидности, а его словам веса. Кто же мог подумать, что у его артиллерии оказываются планы, и жены их уже не отпустят? Вот и Володя не думал, уверенно набирая нужные номера. После пяти попыток договориться, он был вынужден признать, что остался в меньшинстве, и таки придется идти одному. В назначенный день, за полчаса до встречи, он как-то умудрился пробить сразу два передних колеса на машине. До ближайшей шиномонтажки оказалось далековато, эвакуатор пообещали прислать не менее чем через три часа. Это был дурной знак. Ему бы прислушаться, перенести запланированное дело, а лучше отменить вовсе. К тому же гороскоп ОПРадио что-то обещал о неприятностях на день. Но Володя не из тех, кто пасует перед трудностями. Вызвав такси и предупредив по телефону строгую девушку о своём опоздании, он отправился на встречу с неизвестностью.